Как только мы оказались в этой комнате и прикрыли за собой дверь, дядя Эл принялся разглагольствовать. Я немного послушал, потому что мне было любопытно, скажет ли он что-нибудь полезное для меня. Начал дядька так. Ты должен понять, Чарли, ты должен понять, в какое положение меня поставил. Мне звонит этот человек, ты понимаешь, почему я не хочу называть никаких имен, и говорит, что мой племянник Меченый. И что я могу сказать на этот счет? И что я вообще могу сказать? Чарли, ты меня знаешь. Я твой дядя Эл. С тех пор, как ты родился. Я старался делать для тебя все, что мог. Твой старик сбежал, когда ты был еще в утробе. И я как мог постарался заменить его. Ты ведь знаешь. Я ничего подобного не знал, но промолчал. Пускай себе говорит. — Нам с твоей теткой Флоренс, — продолжал он. указывая на свою грудь всеми десятью пальцами, «Господь не дал детей, и ты мне почти как сын, почти что плоть и кровь моя». На это я тоже ничего не ответил, хотя однажды мама сообщила мне по секрету, что тетя Флоренс сообщила ей по секрету, что она хотела детей, а дядя Элл нет, и что он даже приводил ей в пример мою мать, намекая на то, что случилось, когда она захотела. При этом он, разумеется, имел в виду побег моего папаши. Но и на это пустословие я тоже отвечать не стал. «Ты знаешь, я всегда делал для тебя все, что мог», — продолжал дядя Эл. «Даже нашел тебе эту работу в Канерсе. Мне тогда пришлось ради тебя из кожи лезть, Чарли. Ты это знаешь? Понимаешь, как мне пришлось постараться ради тебя? Ведь ты не член организации, да и вообще...» Но всему есть предел. Наступает миг, когда я должен сказать, «Нет, Чарли, довольно. Я знаю, что я твой дядька, Чарли. Я знаю, что ты мой племянник. Но приходит время, когда я должен подумать о себе и твоей тете Флоренс. Когда я должен посмотреть правде в глаза. Я помогаю тебе, когда могу, Чарли. Но если ты вли в серьезную передрягу и поссорился с организацией, я ничего не в силах поделать. «Ровным счётом ничего. И вот это время пришло. Так? Ты влип в передрягу. Ты что-то натворил, уж не знаю, что именно. И вот организация охотится за тобой. Что же я могу поделать? Мне звонят и говорят. На твоём племяннике чёрная метка. Ну что я могу ответить? Только одно. Мне, мол, очень грустно это слышать. Вот и всё. Больше я ничего сделать не в силах». Пришла пора вставить свое словечко. «Вы что, не могли даже спросить о причине? Не могли выяснить, в чем меня обвиняют?» «Если они сочтут, что я должен это знать, Чарли, мне скажут!» «Они скажут, так лучше и не спрашивать!» «Это первое правило, которое мне пришлось усвоить в организации!» «Если они хотят, чтобы ты о чем-нибудь...» «Погодите, погодите», — сказал я. «Погодите-ка, помолчите хоть минутку!» «Чарли! Я только...» «Заткнитесь, дядя Эл!» Он заткнулся. На секунду. Наверное, от удивления. Но потом наставил на меня палец и заявил. «Я все еще твой дядя мальчик, и ты...» Я наставил на него пистолет и заявил. «Заткнитесь, дядя Эл!» Пистолет во все времена был более грозным оружием, чем палец. я Эл заткнулся. — А теперь я вам кое-что скажу, — произнёс я. — Ничего я в вашей организации не делал. Они ошибаются. Я ничего никому не говорил. Ничего не украл. Никаких свёртков не терял. Это ошибка. И я только хочу исправить её. — Организация не ошибается, — сказал он. — Такая большая организация как... — Заткнитесь. Он Заткнулся. "На этот раз организация ошиблась", заявил я. "Поэтому мне надо выяснить, в чем меня обвиняют, тогда я, может быть, сумею убедить их, что это не моя вина". Дядя качал головой и никак не мог остановиться. "Никогда в жизни", сказал он. "Прежде всего, ты не доберешься до людей, которые отвечают за это задание. Даже я не доберусь". Я почти добрался до фермера Агриколы, — возразил я, — но он был... «Да кого?» От изумления он стал выглядеть еще глупее, чем был на самом деле. «А э, что ты сказал?» «Фермер Агрикола. Как ты узнал про него? Чарли, во что ты впутался?» «Неважно», — ответил я. Я не смог с ним поговорить, потому что его убили, но я... «Что-что? Что?» «Убили?» — повторил я. «Соображайте быстрее, дядя Эл, у меня мало времени». Я поехал к фермеру Агриколе, но застал его уже мертвым, с ножом в спине. Однако мне удалось узнать... «Фермер мертв? Честно?» «Дядя Эл, у меня мало времени». «Да, фермер мертв. Его шофер и телохранитель думают, что это моих рук дело. Но я его не убивал. Я захватил в заложнице его дочь, и теперь нам надо...» «Чарли!» Дядя уставился на меня примерно так же, как Артий, когда я вышел из сарая на ферме Агриколы. «Что на тебя нашло?» «Не знаю», — ответил я. «Можно считать это обеспечением собственной безопасности. А теперь помолчите минутку и послушайте меня. Я узнал имя человека, который занимает более высокое положение, чем Агрикола. это мистер Гросс, «Теперь мне надо поговорить с ним, и вы скажете, где его найти». «Я? Чарли? Ты не знаешь, ты не можешь!» Дядя начал брызгать слюной и размахивать руками. Потом все-таки ухитрился выговорить осмысленную фразу. «Меня пристрелят, как только узнают, что я тебе сказал!» «Не хотите говорить мне, скажите тете Флоренс, она мне поможет, я знаю». Я попятился к двери, по-прежнему держа дядю на прицеле. — Чарли, не смей! — взмолился он. — Чарли, бога ради, не говори ничего, тетя Флоренс! — Либо вы тут же скажите мне, где найти мистера Гросса, либо я позову тетю Флоренс, а если уж я позову тетю Флоренс, то расскажу ей все сначала до конца. Многое изменилось с тех пор, как дядя Элл, Пригрозил тёте Флоренс бросить её, если она забеременеет. Времена были уже не те. Прошло лет двадцать, если не больше. И тётя Флоренс успела научиться держать в узде своего благоверного придурка. До вчерашнего вечера я свято верил в то, что дядя Элл не боится ничего и никого, за исключением тёти Флоренс. Теперь-то я узнал побольше. И великие достижения тёти Флоренс... В деле украшения дяди Элла уже не казались мне столь невероятными. Я видел, что дядя Элла чайно шевелит мозгами. Он закусил нижнюю губу, уставился в пол глазами страдальца и нервно потирал руки. Кого же он боялся больше, мафиози или тети Флоренс? Дабы помочь ему выбрать меньшее из двух зол, я сказал... никто не знает что я тут был и никому не обязательно знать что это вы дали мне адрес добрался же я до стытен найлида и фермера агрикулы без вашей подсказки если они когда нибудь узнают мне конец сказал дядя от меня не узнают чарли ты даже не подозреваешь о чем просишь Значит, придется попросить тетю флоренс ответил я и взялся за дверную ручку нет нет нет «Погоди!» Я остановился. «Ладно!» — сказал он. «Ладно! Делай, что хочешь, только меня не подводи. Ты знаешь, что я поддержал бы тебя, как бы мог, если ты говоришь, что не заслужил черную метку. Я тебе верю, я знаю. Ты не стал бы мне врать, мальчик. Но у меня связаны руки. Ты сам видишь. Они знают, что ты мой племянник, и думают, будто я подыгрываю тебе. Что же я мог поделать?» «Адрес?» — напомнил я. «Да-да, погоди, сейчас напишу!» Он метнулся к письменному столу, и я сказал. «Не выдвигайте ящики, дядя Эл!» Дядя с оскорбленным видом взглянул на меня. и «Это мой родной племянник! Просто не открывайте ящики!» Дядя обиженно замолчал, но ящики открывать не стал. на столе лежала записная книжка с набранным в типографии грифом поверху каждой страницы с письменного стола альберта п гэтлинга и стояла вычурная подставка с мраморным основанием из нее торчали две перьевые ручки при помощи всех этих канцелярских принадлежностей дядя нацерапал адрес и вручил его мне я сказал дядя эл если адрес неправильный Я вернусь, можете не сомневаться, и тогда уж отправлюсь прямиком к тёте Флоренс. Чарли, я не хитрю, клянусь тебе, я уже говорил, что бессилен тебе помочь, но ты мне как сын, кровь и плоть моя, и если уж я могу... Ну, разумеется, — ответил я, — только не звоните мистеру Гроссу после моего ухода. Звонить ему? Ты свихнулся? Позвонить ему и сказать? что я дал его домашний адрес обиженному ребенку с пистолетом. Чарли, как только ты выйдешь отсюда, мы с твоей тетей Флоренс отправимся прямиком во Флориду. Нет, оставайтесь в городе, если мне придется обзванивать всю Флориду, разыскивая вас. Я буду говорить только с тетей Флоренс, когда дозвонюсь. Чарли, позволь мне обеспечить себе алиби. Нет, пока с этим делом не покончено. У меня могут возникнуть к вам новые вопросы. Когда я уходил, дядя эл был мрачнее тучи и даже не проводил меня до двери. Паккарт по-прежнему стоял у пожарного гидранта, но теперь на заднем сидении рядом с мисс Алтеей восседал Арти. Я скользнул на переднее и устроился возле Хло. «Она опять пыталась бежать», — объяснил Арти. Сейчас девица угрюмо молчала, забившись в угол и смотрела в пустоту. Нас словно и не существовало. «Она приносит нам больше хлопот, чем пользы», — сказал я. «Может, лучше от нее избавимся?» «Она наша страховка», — возразил Арти. «Заложница!» Я был отнюдь не уверен, что наличие заложницы помешает мистеру Гроссу и его организации, особенно сейчас. когда отец заложницы уже мертв и не сможет никому пожаловаться но если арки так будет спокойнее пускай держится за неё мне уже начало не хватать арки не потому что надеялся на какую- то конкретную помощь а просто потому что мог отвести душу разговаривая с ним и мне вовсе не хотелось чтобы он с перепугу сбежал от меня поэтому я сказал ладно пусть остается раздобыл адрес — спросила Хло. — Конечно. Я вытащил листок из кармана и прочитал вслух. «Колониал Роуд, 122, Хьюлитт Бэй Парк, Лонг Айленд». — Хьюлитт Бэй Парк, — повторила Хло. — Где это? — Наверное, на Лонг Айленде, — ответил я. — У тебя есть карта? — Не знаю. Поищи в перчаточном ящике. В перчаточном ящике не было ничего. кроме пары черных дамских перчаток и пистолета, который я отобрал у мисс Алтэй. «Нам так и так на заправку заезжать!» — подал голос Арки с заднего сиденья. «Там и купим атлас дорог!» «Прекрасно!» — сказала Хло. Мотор уже был включен. Он урчал как новенький, и казалось, он вполне подстать любой гоночной машине. Хло вывернула руль. Не обращая внимания на попутный поток транспорта, идущего по 65-й улице, и отчалила от тротуара. Она придерживалась крайне индивидуалистической точки зрения на водительское искусство, и я не удивился, узнав впоследствии, что штат Нью-Йорк отказался выдать ей водительское удостоверение. Мы были уже в Иссайде, а посему решили ехать к мосту на 59-й улице, перебраться по нему в Куинс и найти там заправку. Так мы и сделали. Мисс Алтея сообщила служащему бензоколонки, что ее похитили, но мы уже претерпелись к такого рода выходкам, поэтому дружно расхохотались, благодаря чему служитель тоже получил возможность хихикнуть разок-другой. Он вовсе не был похож на того сухаря, который взимал плату за проезд по мосту Джорджа Вашингтона. Арти заломил большой палец мисс Алтеи назад, чтобы та прекратила буянить, и с этой минуты все пошло прекрасно. Я купил карту Лонг-Айленда, расплатился за бензин, и мы поехали дальше. Хьюлетт-Бэй-Парк располагался на южном берегу Лонг-Айленда, посреди беспорядочного скопления населенных пунктов, носивших название Хьюлетт. тут были хьюлет харбор хьюлит нек хьюлит бэй хьюлет пойнти даже городок именовавшийся просто хюлет добраться до хьюлет бэй парк от того места где мы остановились не было никакой возможности впрочем как и до любого другого хьюлита все мы за исключением мисссол теэй уткнулись в карту и принялись выдвигать различные предположения. Наконец было решено отправиться тем путем, который показался нам самым легким. Преодолев сложный лабиринтулочек мы доехали от бульвара Куинс до автострады, а по ней до Гранд-Централ-Парквей, которая привела нас на шоссе Ванг-Вик, а оно, в свою очередь, на Белт-Парквей, которая в этом месте почему-то называлась Южной парковой магистралью. С нее мы попали на шоссе «Санрайз», а с него на центральный проспект в районе «Вэлли-стрим». Так нам удалось подобраться относительно близко ко всем этим «Хьюлитам». Дальше пришлось спрашивать дорогу. Провести опрос нам, разумеется, не удалось. Было начало шестого, час пик близился к концу, с востока надвигались сумерки. «Ахло все путалось в дорожных указателях, поэтому большую часть времени мы блуждали. Тем не менее, после многочисленных задержек и остановок мы достигли своей цели».